Глава 16 Тот, кто шел к нам сквозь послушно пригибающиеся травы, даже не думал торопиться, словно давая время подготовиться. Я успел натянуть комбинезон и прикрыть покрывалом травинку, прежде чем увидел на фоне догорающего заката знакомый силуэт в мантии с надвинутым капюшоном, говорящая с травами. Ну, конечно, следовало ожидать. Пропажа шпионящей руны встревожила восходящую. И она сама отправилась защищать честь своей дочери. Только немного опоздала. Я встряхнулся, чувствуя веселую злую дрожь. Этот разговор даже напрашивался. Вот только на него никак не хватало ни времени, ни возможности. Сложно даже предположить, как отреагирует дракон на свою дочь в рядом со мной. Сразу захочет убить? Или даст помучиться? Ясно было одно. Ничего хорошего ждать не приходится. Хотя голос тихо прошептал. «Если бы она хотела напасть, ты был бы уже мёртв, Ювейн. А раз ты не спишь, она идет говорить с тобой». Говорящая с травами вышла на нашу полянку. Остановилась, взглянула на мирно спящую травинку. Затем медленно отбросила капюшон и уставилась на меня злыми зелеными глазами. Сейчас она не казалась красивой, скорее опасной, как разъяренная кобра, готовая в любой момент нанести смертельный укус. Говорят, чтобы понять, какой будет женщина спустя года, нужно посмотреть на ее мать». Травинка в гневе ужасно походила на говорящую, но мне бы не хотелось, чтобы это сходство продолжало увеличиваться с возрастом. «Значит, ты захотел забрать мою дочь, хотя даже не имеешь гвоздя?» — произнесла она полным ледяного презрения тоном. «Я ведь тебя предупреждала». «Предупреждала?» — кивнул я, скрещивая руки на груди. «Но мне не нужен гвоздь». И не требуется твое разрешение, говорящие с травами, чтобы любить, кого я хочу. Важно не то, чего ты хочешь, а то, что можешь», непререкаемо отрезала говорящие с травами. «И то, что уже сделано. Вы уже обменялись дарами, а теперь скрепили дары близостью, и ты не откажешься от моей дочери по своей воле». Она не спрашивала. Я чувствовал внутри белого дьявола. Он смотрел на происходящее с презрительным равнодушием, как на трескотню макак в вольере зоопарка когда на горизонте поднималось зарево Великой Войны. Мой вселенец был недоволен, что эти разборки отнимают наше время и внимание. Дай я ему свободу, и он за 10 секунд раздавил бы говорящую втоптав ее волю в траву вместе с ней самой. О, да, он мог сделать это, но помимо того, что это грозило неминуемой смертью матери Травинки, я хотел сам довести это дело до конца. Он запросто наломает дров, а разгребать потом Сигурду. Но все таки он помог мне. Вспомнив, как белый дьявол стоял, смотрел, говорил с когтем о Зиманде и Видящей, я невольно расправил плечи, пытаясь вернуть хоть частичку того авторитета и достоинства, которыми влиял на окружающих мой сосед по телу. Чтобы он ответил, говорящей с травами сейчас. Не откажусь, и ты не заставишь меня сделать это, произнес я. Нет, ты не твой сын, мы с твоей дочерью свободные люди. Просто прими выбор травинки!» Она юная и раздраженно ответила говорящая с травами. «Те, кто старше и мудрее, сделают лучший выбор. Детям должно повиноваться. Спустя годы они будут лишь благодарны. Ты не ровни моей дочери, и никогда не будешь достоин её. Ты — маленькая случайная капля дерьма, которая может испортить шикарное блюдо. Но я этого не допущу». «Оскорбляя меня, ты оскорбляешь свою дочь». Я слегка повысил голос. «Укороти свой язык, Фламиника». «За одни эти слова ты достоин смерти» прошипела говорящая с травами, сверля меня взглядом. «И уже был бы мертв, если бы дочь простила мне это. Благодари ее за свою жизнь, глупый землянин». «Я не боюсь твоих угроз», — усмехнулся я. «Не боишься? О да», — презрительно усмехнулась она в ответ. «Я не чувствую твоего страха. А ведь тебе стоило бы бояться. Я легко могу сделать так, что ты никогда не сможешь возлечь с женщиной. Могу сделать так, что ты ослепнешь и сойдёшь с ума. Могу превратить тебя в гнильца» от которого будет отваливаться зловонная плоть. «О да, я могу многое. Если бы ты не был безнадежно глуп, то давно бы дорожал от страха». «Ювейн, она не землянка. Ни к чему пустая болтовня. Она дочь народа теней. Она не будет уважать тебя, пока не покажешь свою силу. Отбрось правила, прояви свой дух. Покажи ей, что с тобой нужно считаться». Он мысленно изобразил, что надо сделать. «Да, я бронза, а она серебро» но вряд ли говорящая изучала стиль железа и закаляла свое тело. Ее силы совсем в других атрибутах — разуме и духе. Но самое главное, она стоит в двух шагах и не ожидает ничего сверхъестественного от молодого землянина, которого даже не считает восходящим. Она не подозревает, какую взрывную реакцию я могу продемонстрировать, и все равно это смертельно опасно, потому что может мгновенно превратиться в схватку двух восходящих. «Однако белый дьявол прав». Стоять и обтекать, слушая ее оскорбление, было наихудшим вариантом из всех. Поэтому я дал ему немного воли, впустил внутрь, позволив на мгновение направить себя. Голос не контролировал мое тело. Скорее, как на тренировке. Мы были вдвоем. Он помогал мне, страхуя каждое движение. Рывок вперед, Короткий удар большим пальцем в точку на шее, которая на мгновение выключает любого, даже самого сильного человека. И в довершении удар локтем в висок, опрокидывающий с ног. Мой расчет оправдался. Восходящая не ожидала, что я рискну поднять на нее руку, и была ошеломлена внезапным напором. Сминая ее сопротивление, я подтащил трепыхающееся тело к обрыву и навалился сверху, блокируя все движения, прижимая ее к камню и удерживая лишь голову над темной пропастью. Ледяной кинжал Ленду засветился бледным морозным ореолом в моей руке. Внизу, далеко внизу, темнели едва видимые острые уступы и скалы, неприступные предместья расколотых земель. Одно мое движение, и труп с перерезанной глоткой отправится в полет. Я вспомнил слова Белого Дьявола, что мы можем разрезать целый клубок проблем одним решительным ударом. «Взгляни туда, жалкое серебро!» прошептал он моими устами, удерживая хазак в миллиметре от ее горла. «Говоришь, я должен бояться? А тебе самой не страшно заглянуть в лицо смерти? Как думаешь, много оставит Дрейки от твоего трупа к утру?» Я действительно был готов сделать это. Но стоит ли оно того? Ведь убийство рано или поздно вскроется. Останки найдут. Мне придется предстать перед судом. И главное, как я буду смотреть в глаза травинки, хладнокровно прикончив ее мать? Ничего не отвечая, говорящая вцепилась в скалу и начала медленно приподниматься. Первоначальный шок прошел, и я с ужасом понял, что она сильнее. Намного сильнее. От смерти меня отделяет самая малость. «Не двигайся, если хочешь жить!» Предупредил я и услышал в ответ сдавленно яростное «Отпусти меня! Немедленно!». Периферийное зрение уловило движение, и в следующий миг что-то ползучее обвило мое туловище, руки и ноги могучим, необоримым захватом, блокировало запястье с ножом, неумолимо выкручивая хазак, затем легко оторвало от поверхности земли. Наверное, я бы даже успел полоснуть ей по горлу, однако не собирался этого делать, ведь цель моих действий была совсем иная. Нужно было лишь поставить на место эту высокомерную даму, дать ей почувствовать, что не только она властна над чужими жизнями, но и ее собственное может прерваться в мгновение ока, если я этого захочу. Требовалось пройти по грани, не открывая, что я тоже восходящий, дать ей понять, что не собираюсь терпеть поток оскорблений. Вот только получилось ли, она пустила в ход волшебство трав, растительные плети, стремительно прорастая прямо из земли». Вздернули меня в воздух и оплели прочным колючим коконом, не позволяя даже шевельнуться. Иные больно кололи незащищенную кожу головы и запястий. Я понял, стоит говорящий захотеть, они превратятся в ножи, которые проткнут меня насквозь. Как ты посмел поднять на меня руку, глупец? Потирая ушебленный висок, говорящая с травами выпрямилась, уязвленная и невероятно опасная. Татуировки на ее лице меняли узор, двигались, как живые существа. А в руке распустилась серебряная скрижаль. Я, дрожа от ярости, и не собирался уступать. Вдруг понял, что настал момент истины. Либо мы прямо здесь сойдемся в смертельном поединке, в котором без помощи голоса у меня против серебряной восходящей нет никаких шансов, либо. Благодари, что не перерезал тебе горло за оскорбление! прохрипел я из скручивающейся травяной клетки. Ты говоришь, как настоящий восходящий, удивленно произнесла она. «Я и поступлю с тобой, как с восходящим, глупый землянин!» Пространство вокруг нее вдруг вспучилось плащом искажения, материализовавшись призрачную змею. Подобная огромная конде, она любовно обвела восходящую, поднимая узкую плоскую голову над ее правым плечом. «Что это? Что это вообще за хрень?» При ее виде невольно вспомнились чудовищные призрачные тени, вставшие за плечами воители Вечности, которые пленили моего Вселенца. Мгновением спустя он подтвердил это. «Это Аспект, пробужденная сущность, воплощение самого Восходящего. Те Восходящие, кто пробудил свой Аспект, гораздо могущественнее, ведь у них есть помощник». Говорящая с травами шевельнула ладонью, и послушный кокон трав развернулся, вынося меня над обрывом. Теперь я повис над пропастью, удерживаемый лишь цепкими плетями растений. Покинув хозяйку, змея Аспект подползла ко мне, обвела несколькими кольцами, и ее касания были совсем непризрачными. «А теперь говори, если сам не хочешь стать пищей Дрейков», — жестко приказала Фламеника. «Я знаю, что ты лжешь. Я знаю, что ты не мог выжить в землях теней. Кто помог тебе? Кто твой хозяин?» «Те же, кто держал нож у твоего горла», — усмехнулся я. «Клянусь, ты знаешь его имя. Я ведь могу сделать из твоего черепа горшок для своих трав». Палец фламиники шевельнулся, и аспект скрутил меня так, что я взвыл от боли. Казалось, говорящая с травами решила выдавить из меня внутренности, но голос лишь сухо рассмеялся. «Она здесь за другим, Ювейн. Подумай, зачем она пришла именно сейчас? Зачем усыпила травинку, но не усыпила тебя? Она приняла решение и действует. Не становись заложником ее игры. Терпи, восходящий. Это всего лишь тело. Это всего лишь боль. Не бойся. Она не станет убивать тебя. В её глазах страх». Белый дьявол был прав, взгляд, говорящий с травами, изменился. Там больше не было презрения. На мгновение она узрела во мне тень той сущности, что ужасала даже тысячелетнюю Азимандию Визу Аран. И потеряла уверенность, даже вызвала свой аспект на помощь. Ведь Фламеника не могла не понимать, что несколько секунд назад она была полностью в моей власти. Я легко мог убить ее, но не стал. Можешь даже убить, если хочешь, прохрипел я. «От травинки я все равно не отступлюсь!» Растительные плети небрежно метнули меня на землю. Прокатившись несколько метров, я снова поднялся на ноги, готовясь к новой атаке. Но ее не последовало. Говорящая неподвижно застыла над своей спящей дочерью, пытливо изучая ее безмятежное лицо. На меня она больше не обращала внимания. Её травы, аспект и скрижаль исчезли. Чертов голос вновь оказался прав. Она вовсе не собиралась меня убивать. Возможно, из-за травинки, а может, по другой причине. «Подойди ко мне, Сигурд!» Она впервые обратилась ко мне по имени. «Надеюсь, наш семейный скандал закончен?» Я остановился напротив, готовый к любому развитию событий. «Или продолжим бить посуду?» «Иногда кувшин нужно ударить, чтобы понять, из какого материала он сделан». Она перевела взгляд на меня. «Ты звучишь как металл. Значит, готов убивать и умирать, но не отступишься?» «Да, так и есть. Что ж, теперь я понимаю свою дочь». Говорящая Дара слегка улыбнулась, пристально глядя мне в глаза. Я изумился в внезапной метаморфозе. Злобые и презрение исчезли без следа. В ее взоре промелькнул отблеск оценивающего интереса. «Интересно, каким восходящим ты станешь? Узнаешь, если мы доживем. Я вытер кровь с разбитых губ. «Но травинка тебе все равно не ровня». «Ни по статусу, ни по крови», — задумчиво проговорила Фламеника. И я вдруг понял, что мы перешли из отрицания в стадию торга. Оставалось слегка ее дожать. «Да, я не Рикс. И пока даже не восходящий», — спокойно кивнул я. «Но я скоро стану им. Чего тебе надо, чтобы оставить нас в покое?» «Если ты хочешь получить травинку, ты должен стать ей ровней», — произнесла говорящая с травами. «На меньшее я не согласна». Объясни, что ты имеешь в виду. Докажи, что достоин. Стань восходящим, соверши подвиг и получи славу, чтобы занять достойное место среди нашего народа, жестко сказала Фламиника. Добудь «Да и принеси мне золотой предмет или руну в качестве доказательства, и тогда я сама вложу руку своей дочери в твою. Я уже говорили про золото, кивнул я, вспомнив разговор с Эриком. У меня есть встречное предложение. Как насчет твоего мужа? Что? Глаза говорящие с травами сузились. Твой муж пропал много лет назад. Болтают, что он до сих пор жив, застрял в каком-то портале, терпеливо пояснил я. Если я найду и верну его, мы будем в расчете. Мой муж действительно жив. Есть способ определить это, проговорила говорящая с травами. Кто наболтал тебе о нем? Травинка или кто-то еще? Неважно. Так что ты скажешь? Скажу, чтобы ты оставил эту мысль. — ответила говорящая с травами. — Да, я знаю, в какой домен он мог войти. Но оттуда не возвращаются. Это верная смерть. А может, что-то похуже смерти. — А посылать за золотом — легкая прогулка? — возмутился я. — Так каков будет твой ответ, да или нет? — Как пожелаешь. Красивые губы моей собеседницы издевательски искривились. — Мой муж вошел в Серебряный замок. Можешь поискать его там. Но я бы посоветовала найти подвиг полегче. «Договорились», — кивнул я. Готова принести клятву перед наблюдателем?» «Какую клятву?» — искренне поразилась говорящая с травами. «Клятву, в которой обещаешь отдать мне травинку и больше не чинить препятствий, если я верну тебе мужа. Либо выполню золотой подвиг и принесу подтверждение золотую руну или предмет». «Поговорим о клятвах, когда ты станешь настоящим восходящим», — холодно сказала Фламеника. «Если ты им станешь. Пока же я забираю свою дочь». «Что?» На этот раз поразился я. «Куда?» «Туда, где ты до нее не доберешься. Так будет лучше для всех», — изрекла говорящая с травами назидательно. «И не дергайся. В момент, когда до меня дошло, что лучшим решением было все таки перерезать ей глотку и сбросить тело на поживу Дрейком, растительные плечи вновь оплели мое тело, полностью лишив подвижности. Мгновением раньше я мог бы пустить в ход пылающие руны, активировать скрижаль, выпустить шейда, передать контроль белому дьяволу, наконец. Однако сейчас было уже поздно. Легко подхватив травинку на руки, говорящая с травами использовала руну и провалилась в призрачную сферу, тут же растаявшую в воздухе. Их фигуры исчезли, будто и не существовало вовсе, развеялись легкой дымкой, оставив после себя только эхо последних слов восходящей. «Помни о нашем договоре, Сигурд!»